тонкие усилители негативных эмоций. Вред, нанесённый делу. Если проступок привел к реальным проблемам, об этом можно и нужно говорить в процессе экзекуции, не превращая ее в чтение морали, нотации или проповеди. Поэтому надо не столько говорить, сколько разговаривать, втягивая подчиненного в диалог. Дополнительный акцент можно сделать на последствиях проблем для разных аспектов деятельности компании. При этом важно оставаться в рамках объективной реальности и не гиперполизировать ситуацию, иначе вы рискуете совершить ту же ошибку, что один из героев старого армейского анекдота. Советский Союз, воинская часть, рядовой пойман во время самовольной отлучки, его ставят перед строем, и заместитель командира по политической части начинает распекать нарушителя дисциплины. Советский народ доверил вам оружие, чтобы вы охраняли его мирный сон, и в то время, как империалистические агрессоры и далее в том же духе. Через 40 минут провинившийся рядовой не выдерживает и спрашивает: "А что, на нас напали?" И с точки зрения логики наказания и с точки зрения субординации, рядовой категорически не прав. Мы знаем, что наказывается проступок, а не последствия. Но в данном случае он прав по-человечески, с точки зрения очевидного несоответствия проступка и попытки глобализировать его последствия. Девальвация общего вклада. Возможно, проступок подчиненного привел к тому, что пропал или обесценился труд коллег из его подразделения или других структур, и теперь, вероятно, для исправления ситуации придется приложить дополнительные усилия. Тут мы аккуратно противопоставляем сотрудника коллективу. Бывает, что подчиненные достаточно спокойно философски относятся к убыткам или дополнительным расходам компании, поскольку, в общем, это не его деньги. И любые названные вами цифры для него не более чем абстракция. Иногда речь об убытках компании даже вызывает циничные мысли вроде: "Да ладно, не обеднеют, купят новый автомобиль в следующем году". А вот факт обнуления труда коллег воспринимается сотрудникам более болезненно. Упоминание о собственных эмоциях. Например, о разочаровании, которое вы испытали, увидев ситуацию или неправильную модель поведения. Речь не идет о том, чтобы разыгрывать сцену из мыльной оперы или индийского кино. Наоборот, говорить о своих эмоциях нужно абсолютно спокойно. Это правило могут игнорировать те руководители, у которых есть несомненный талант воплощения и перевоплощения, заставляющий людей плакать и смеяться. Если вы не уверены в наличии у вас такого таланта, то бесстрастность будет более эффективной. Вы говорите о тех эмоциях, которые испытали, но показываете, что не находитесь под их влиянием и не мстите сотруднику. Между вами идет деловой разговор. Вы с уважением относитесь и к себе, и к собеседнику. Сотруднику известна ваша система координат, и у него есть понимание, что благополучие, то есть возможность достижения собственных целей и удовлетворения своих желаний, зависит от отношений с вами. Поэтому вопрос, а стоит ли дальше расстраивать руководителя и чем это может закончиться, вовсе не риторический. Но если у вас отсутствует система координат, о которой мы подробно говорили в главах 3 и 4, а ваш авторитет низок, то ваши эмоции будут сотруднику глубоко безразличны. Акцент на утрате доверия, если оно, конечно, было. Вы делегировали сотруднику большие полномочия или дали ответственное задание, а подводить доверие нехорошо. Если же ничего похожего незадолго до проступка не случалось или проступок не связан с утратой доверия, то этот усилитель вам не поможет. Оформление коммуникации. Тут опять придется вспомнить о том, о чем все наверняка читали, но мало кто применяет. Все приемы использования невербальных сигналов в процессе общения, как правило, направлены на то, чтобы создать атмосферу доверия и расположить к себе собеседника. Я же рекомендую вам творчески переосмыслить и переработать их, чтобы иметь возможность вызвать у собеседника именно неприятные эмоции. Для этого все рекомендации по использованию невербальных сигналов можно как бы развернуть наоборот. Например, в момент обращения к подчиненному не поддерживать контакт глаз, что обычно советуют делать, а смотреть как бы в точку за головой собеседника. В этом случае ваш взгляд будет казаться расфокусированным, что обычно вызывает у собеседника неприятные ощущения. Я назвал эти приемы тонкими усилителями негативных эмоций, потому что подобно приправам в кулинарии, их следует использовать аккуратно. Вам понадобится и знание человека, и чувство меры, и деликатность. Не забывайте и о гормоне кортизоле. В небольших количествах он стимулирует мыслительный процесс. Поэтому своевременный нажим, правильно упакованная требовательность и корректирующие замечания будут вполне уместны. Отсюда следует, что усиливать воздействие для создания у подчинённых негативных эмоций нужно постепенно, учитывая эффект водопроводного крана. Когда вы принимаете душ и хотите отрегулировать температуру воды, резкое вращение крана приведет к необходимости крутить его потом туда-сюда. Правильнее будет чуть-чуть повернуть его и дождаться изменения температуры воды, после чего вращать дальше до получения нужной температуры или остановиться. Так и с эмоциями. Если вы не стремитесь к мгновенному эффекту, что нам вовсе не нужно, ибо негативные эмоции не самоцель, то воздействовать на них нужно осмысленно и осторожно. Усилители негативных эмоций можно сочетать друг с другом. Для этого можно применить методику БОВ, которая годится не только для наказания или критики, но и в других ситуациях. Речь идет о последовательности смысловых блоков. Behaviors факты. Александр Семёнович, вопреки нашей договоренности, к 25 января вы не очистили солнце от пятен. Outcomes последствия. И теперь мы стоим перед плохим выбором: или вызывать специальную бригаду за дополнительные деньги, Или смириться с недостаточным световым потоком на ближайший квартал. Feelings чувство. Меня очень огорчило такое отношение к своему слову. Future будущее. Что вы можете предложить для исключения такой ситуации в будущем? В блок будущее также может войти вопрос о вероятности достижения результатов, интересующих уже лично Александра Семеновича, и воплощении его же желаний. Например, такой Как вы считаете, насколько вероятным будет ваше участие в интересующем вас проекте, если не измените своего отношения к работе? Этот подход полезен для повышения точности риторики. Когда-то искусство риторики обучали в школах, но сегодня не все руководители умеют точно выразить свои мысли. Многие подобные матрицы, известные еще со времен античной школы, предлагают базовые варианты последовательности изложения текста, но не готовые рецепты. Например, последовательность: тезис, аргументы, вывод. По мере развития мастерства возможны любые импровизации, но начинать нужно именно со основ. И методика Бов вполне подходит в качестве базовой.